Абхазец умер мгновенно, упав в проход между спальными полками. В это время в вагон ворвался Дзюба. Он увидел двух наемников, тут же выстрелил из пистолета, убил Круса Сайса и ранил Клауса Беренда. Денис должен был поддержать ампара, но тот погиб. Старший лейтенант Дзюба заметил это в тот момент, когда Астер Вирт в упор открыл огонь. Искры вспыхнули в глазах Дзюбы, Земля ушла из-под ног, и он провалился в глубокую черную пропасть смерти. Вирта уничтожил Кулаев, вошедший в вагон последним. Захитро стрелял итальянца, добил Беренда, овладел его автоматом, прострелил проход и продолжил движение. Кулаев виртуозно владел оружием и имел отменную, отработанную годами реакцию. Не успел Диего Флорес высунуть голову, дабы оценить обстановку, как Захид всадил ему пулю в правый глаз. Потом он прострелил последний отсек, где еще находились наемники. Раздались вскрики. Кулаев бросился вперед, дабы добить врагов. Но в это время из купе проводников вышла одна из фальшивых медсестер. В руке она держала наступательную гранату РГД-5. Кольцо предохранительной чеки было выдернуто. Если девушка разожмет ладонь, через 3-4 секунды прогремит взрыв. Глаза активистки националистической организации неестественно блестели. Очевидно, девица принимала наркоту. «Спокойно!» — крикнул ей Кулаев. «Женщину мы не трогаем. Брось гранату в окно, и я обещаю тебе не только жизнь, но и свободу». «Да? Ты не воюешь с женщинами, но я дерусь с вами. По виду ты чеченец». Так вот, я была в Чечне снайпером и положила 15 таких скотов, как ты. Брось ствол и падай на пол, иначе я взорву гранату. Не делай глупости. Выбрось гранату и будешь жить. Я-то буду, а вот ты нет. Левой рукой она достала из кармана куртки пистолет. Кулаев принял решение, но в дело вмешался Воронов. Роман точно по времени вошел в вагон, быстро оценил обстановку, поднял пистолет. Захид крикнул «В купе!». Этот крик Захида слился с выстрелом Воронова. Пуля угодила активистке державы в затылок. Рука ее разжалась, и граната упала на пол. Кулаев крикнул «В укрытие!». Он бросился в отсек. Прогремел взрыв. Воронов получил осколок в сердце и рухнул на пол. Досталось и Кулаеву. Ему перебило ноги, но он успел укрыться в третьем отсеке. Из купе вышла Голубева. Она была контужена разрывом гранаты, от которого разбились стекла вагона. Но все же сохранила способность действовать. Девушка услышала стон в третьем купе, пошла к нему, увидела Кулаева. «Ноги!» – процедил тот сквозь зубы. «В сумке аптечка! Достань промедол и бинты!» «Да, сейчас!» Эти слова услышал Лукас Дюпон, получивший ранение. Он дотянулся до автомата, передёрнул затвор и выпал в проход. Наемник видел спину девушки, которая копалась в сумке и дал очередь. Кулаев закричал «Нет!». Преодолевая адскую боль в ногах, он рванулся к девушке, боковым зрением заметил Дюпона и направил на него ствол. Выстрелы из ПМ и автоматная очередь прозвучали одновременно, после чего в вагоне наступила гробовая тишина. Тут из купе проводников вышли две девушки. У одной из них был пистолет. Вооруженная активистка националистической организации воскликнула. Ничего себе! Галка, да тут кровавое месиво! Убиты Вика и Людка. Все ясно. Москали подсадили к наемникам своих диверсантов. Что будем делать, Галка? В соседних вагонах тоже что-то взорвалось. Там стреляли. Может еще сумеем помочь нашим? Ты вздурела, Мария! Быстрее в тамбур, сорвем стоп-кран и валим отсюда по лесополосе, уйдем. А как же наши? Ты хочешь, чтобы они нас прибили? Бежим! Активистки державы Галина и Мария выскочили в тамбур и попытались сорвать стоп-кран, но ручка сбросив пломбу упала вниз, кран оказался неисправным. Прыгать же с поезда на приличном ходу означало неминуемую смерть. Мария произнесла. «В задний тамбур! Быстрее, Галка!» Активистки рванулись по вагону, перепрыгивая через лужи крови и трупы. Они спешили. Бакаев вместе с Гинабы, находившейся в тамбуре первого вагона, услышал шум. Взглянул на напарника и сказал. «Пора, Аслан! Я первый, ты за мной!» «Бросаем светошумовую гранату, отстреливаем боевиков в ближайшем купе, забираем автоматы и гасим остальных». Огонь ведем по всему вагону. Понял. Вперед. Бакаев вошел в предбанник, открыл дверь вагона. Метнул внутрь светошумовую гранату. Отошел к туалету, закрыл уши и глаза. Мощная вспышка даже днем ослепила боевиков, оказавшихся в зоне поражения. По барабанным перепонкам ударил оглушительный грохот разрыва. Вся группа глиниша на какое-то время была выведена из строя. Бандиты лишились возможности сопротивляться. Сразу же после взрыва Бакаев двинулся по проходу. Двое боевиков оказались в седьмом купе. Они так и не поняли, что произошло. Пули Бакаева пробили их черепа. Леча схватил автомат одного из убитых, бросил его подошедшему Гинапи. Аслан поймал АК-74, передернул затворную раму, открыл огонь и начал медленно продвигаться вперед. Бакаев забрал автомат второго убитого боевика, вышел в проход и лег на пол, чтобы иметь возможность вести огонь, не мешая Гинабе. Бойцы штурмовой группы стреляли, боевики молчали, только где-то раздавались скрики и схлипывания. Гинаба прошел до пятого купе, укрылся за боковой перегородкой и переставил сдвоенный магазин. Бакаев вышел на середину прохода, продолжая вести стрельбу. Он готовился перезарядить автомат сразу, как только огонь откроет генаба. Леча бил по отсекам, снизу вверх по диагоналям. Он увидел в четвертом отсеке раненого боевика. Тот поднял пистолет. Бакаев развернулся и выстрелил в него. В то же время Глиниш, находившийся в начале вагона, пришел в себя, выскочил в проход и дал очередь в Бакаева. Шесть пуль пробили тело Леча. Он дернулся И упал в отсек. Из-за укрытия, перезарядив оружие, вышел Генаба. Он всадил короткую очередь в голову командира отряда и бросился к Бакаеву. Тот был мертв. Ударив прикладом по противоположной перегородке, сжав зубы, Генаба начал переходить от купе к купе. В третьем, держа за простреленный живот, на полке полулежал безобраз, поддельный Клютова. Он понимал, что скоро умрет но слышал, как продвигается неизвестный враг и держал пистолет в правой руке под окровавленной простыней. Генаба вышел в проем третьего купе, а Безобраз, терявший последние силы, выстрелил. Пуля прошла бы мимо. Боевик не мог прицелиться, но в бою иногда происходят жуткие случайности. Пуля Безобраза срикошетила от ручки двери и вонзилась Генабе прямо в висок. Чуть левее или правее? Яслан отделался бронением, но такое попадание не оставило ему шансов. Умиравший капитан Гинаба нажал на спусковой крючок автомата и не отпускал его, пока мог. Тело безобразно превратилось в решето, и в первом вагоне все стихло. Выйдя в тамбур третьего вагона, Варга и Глибан увидели двух боевиков Лютого, замерших от непонятного шума. Одним из них был Бравчук. Он почуял неладное, сразу схватился за пистолет. Но Шандор Варга оказался проворнее. Он дважды выстрелил из пистолета с глушителем. Бравчук и еще совсем молодой парень, ввязавшийся по глупости в подобную авантюру, рухнули на пол. «Минус два», – проговорил Варга. «Осталось тринадцать. Уже лучше». «Начинаем?» – спросил Глибан. «Так уже начали. Готовь гранату и вперед». Варга и Глибан решили действовать поодиночке, не так, как Бакаев и Генаба. Варга пошел в вагон, метнул светошумовую гранату и укрылся за стеной у туалета. Яркая вспышка осветила вагон, взрыв ударил по ушам боевиков и на время вывел их из строя. Варга двинулся вперед, расстрелял первую пару державников и завладел автоматами. Один из которых бросил на пол прохода для Глибана. Он открыл стрельбу по отсекам. Рядом с четвертым проемом у него кончились патроны. Ему пришлось брать автомат боевиков, расстрелянных в этом отсеке. Услышав, как захлебнулось оружие в арке, в вагон ворвался Глибан. Он подхватил автомат, оставленный Шандором, привел его в готовность к стрельбе, продолжил движение и открыл огонь. Боковым зрением Глибан увидел Шандора, готового к бою, и указал глазами вниз. Варга лег на пол, пропустил напарника и пополз в проход. Из третьего купе прогремели очереди, но боевик стрелял вслепую. Пули ушли в окна и потолок. Варга достал имитацию гранаты f 1 и швырнул ее к секции. Раздались вопли. «Эфка!» Боевики, заметив мощную гранату, машинально рванулись в проход. Этого и ждали Варга и Глибан. Двумя очередями они срезали сразу четверых противников. Молодчики Лютого, да и сам он, оставались лишь во втором и первом купе. Они не стреляли. Варга втащил Глибана в четвертую секцию и спросил. «Не считал, сколько уничтожено боевиков?» Двое в тамбуре, трое в седьмом купе, еще четверо здесь и в пятом. До четверо, которые выскочили в проход из третьего и второго. Получается 13. Значит, во втором и первом купе лютый с одним боевиком. Или оба в одном. Простреливаем второе купе. Готов. Начали. Варга перепрыгнул на сиденье бокового ряда. Глибан вышел в проход. Они дали по две очереди в сторону второго купе. Ответом им было молчание. Офицеры переглянулись. Тот на пол выкатился Олесь Дунич, но немного не рассчитал и в середине прохода оказался на спине. Из этого положения стрелять прицельно он не мог. Варга расстрелял Дунича. В это время раздался дикий вопль, а затем послышались удары. «Лютый бьет окно!» Потерял разум. Прыгать из вагона на такой скорости – это верная смерть. А оставаться – не смерть? Может, он отвлекал нас, а сам готов в любую минуту ринуться в проход или открыть огонь. Во второе купе – быстро! Офицеры бросились к двери. Варга поднял автомат и выпустил весь остаток патронов, простреливая перегородку сверху вниз, сантиметров на 30 от окна. Удары в стекло прекратились. Что-то тяжелое стукнулось об пол. Глибан вышел к проему, готовый немедленно открыть огонь, но опустил ствол и крикнул «Петр, Лютый готов!». Глибон подошел к напарнику. Лютый прострелянный во многих местах, свисал со стола, на котором его застала смерть. Окно оказалось почти выбитым. Через несколько секунд заместитель Глиниша выпрыгнул бы наружу, и врезался бы в первый же столб. Проверь его и двигай за мной. На осмотр остальных. Варга и Глибан быстро глядели тела. Живых среди боевиков не было. Они вышли в тамбур в тот самый момент, когда Мария уже схватилась за ручку стоп крана Галина, увидев мужчин, скинула пистолет и выстрелила. Варга схватился за плечо. Глибан дал очередь. Активистки движения «Держава» рухнули на пол. Сорвать стоп-кран они не успели. «Черт! Какого хрена она стреляла?» Заявил Глибан. «Сами виноваты», — проговорил Варга. Потом указал на трупы Баррета, Кларка и Смита. «Американцев завалили здесь». «Вижу». Глибан повернулся к напарнику. «Тебя задело?» «Да ерунда. Пуля прошла на вылет». «Давай перевяжу». «Я сам. А ты пойди посмотри, что в передних вагонах. Сам-то сможешь?» «Сказал ерунда. Смогу». Глибан взглянул на убитых молодых, довольно симпатичных девушек. Никогда не стрелял в женщин. А тут... И какого черта они ввязались в мужские игры? Ведь жить могли, замуж выйти, детей нарожать. «Нет, войну им подавай». Вот и получили этой самой войны по горло. Он прошел во второй вагон. Варга, использовав санитарный пакет одного из убитых боевиков, перевязался и проследовал за Глибаном. Тот стоял посреди вагона, забрызганного кровью, усеянного трупами. За выбитыми окнами с шумом трепыхались белые занавески с красными крестами. Варга подошел к Глибану. Тут все, Петр? Все. И наемники, и наши. Кулаев, Ампар, Дзюба. Воронов Две девчонки Одна вся в осколках, вторая получила очередь в спину Понятно Я посмотрю первый вагон Идем вместе Нет, ты обыщи в тамбуре Барита У него должна быть радиостанция для связи с бригадой тепловоза Вагон я и сам осмотрю Но если ребята не выжили Ладно, поглядим, найди рацию Хорошо, осторожней там, в первом вагоне — Конечно. Варга ушел и скоро вернулся. Глибан посмотрел на напарника. — Что? Там то же самое. И лечи со сланом. Я же сказал. Все. — Твою мать! А что ты хотел, Петр? Мы выжили случайно. Главная задача выполнена. А потери? Без них и это было ясно с самого начала обойтись не удалось бы. Ведь нас было восемь человек против пятидесяти Не считая женщин, которые помогали боевикам. Ты рацию нашел? Да. Глибон хотел передать ее Варги, но тот сказал: мне неудобно с одной рукой. Свяжись с группой, захвати теплоузаз сам. Сообщи, чтобы гнали на всех парах в Зареченск. По внешнему виду вагонов особенно этого. Микович может узнать обои внутри. Тогда он прикажет заблокировать поезд. А нам надо доставить трупы наемников и боевиков в город чтобы весь мир узнал, кто на самом деле участвует в так называемой антитеррористической операции против Юго-Востока. Давай, Петр. Да, Шандар. Такая же станция в кабине машинистов издала сигнал вызова. Машинист взглянул на Шатунова, и тот приказал. Ответь. Машинист включил рацию. Слушаю, Горюн, Кто? Горюн машинист. Рядом вооруженные люди есть? Есть. Передай рацию старшему. Горюн протянул аппарат Шатунову. Вас. Здесь Шатун, ответил капитан. Это офицер группы штурма. Слушаю. Задача выполнена. Гоните их Зареченску на максимальной скорости. Во втором вагоне выбиты окна. Мой помощник видит шторы. Если их заметят посторонние да сообщат в милицию, путь могут закрыть. Я понял тебя. Как наши. Позже узнаешь. Торопись. Шатунов передал рацию машинисту и спросил у него: Нам могут перекрыть дорогу? Сами пути нет. А вот перевести на другую колею и загнать в тупик это вполне. Но только в Макеева и Рубова. В Рубова не успеют. До Макева далеко верст 40. Можешь увеличить скорость. На этом участке опасно. Гораздо опаснее идти так, как сейчас. Поддай-ка Гарри своей лайбе, Тимофей Степанович. Как бы с рельсов не слететь. Выполняй. Машинист вздохнул и увеличил скорость. Макеев прошли без проблем. Оставался перегон до Рубова. Но и на последнем передзареченском станции, контролируемой силами Национальной гвардии, ничего не произошло. Литерный поезд без помех пронесся мимо нее, В кабинете начальника штаба ополчения Зареченска сигналом вызова сработала радиостанция. «Слушаю», — ответил швец. «Здесь третий». «Да». Со стороны Рубова на большой скорости к нам идет состав из тепловоза трех вагонов. Наблюдатели сообщили, что на них опознавательные знаки Красного Креста. Но вид у вагонов, особенно у второго, такой, будто внутри прошел бой. «Я могу уничтожить тепловоз» что вызовет крушение всего состава. Это явно не гуманитарный поезд. Ни в коем случае не открывать по нему огонь. Приказ пропустить. Как понял, третий? Понял. Швец отключил станцию и сказал. Поезд дружбы на подходе. В вагонах был бой. Возможно, он продолжается. Выходим встречать. Бредов вызвал командира группы ОВАД и приказал ему вывести подразделение на вокзал. По распоряжению швеца туда же подтянулся отряд быстрого реагирования. В диспетчерскую вошли Швец, Потапенко и Бредов. Поезд прошел блокпост и остановился у первой платформы напротив вокзала. Его сразу же отцепили группа овод и отряд быстрого реагирования сил ополченцев. Из тепловоза на асфальт прыгнули машинист, помощник и двое мужчин с автоматами. Они тут же бросили оружие. К ним подошли Швед Швец с Бредовым и услышали Капитан СВР Шатунов Со мной старший лейтенант Холдов Мы блокировали бригаду Машинист и помощник утверждают, что не знали о цели поездки С ними сами разбирайтесь Бредов спросил Что в вагонах? Час назад на связь выходил один из офицеров штурмовой группы Сообщил, что задача выполнена О потерях не сказал Бредов отдал команду в вагоны. Полковник антитеррористической службы, начальник штаба ополчения и его заместитель под охраной трех бойцов группы ОВАД вошли в первый вагон. «Ни хрена себе!» – воскликнул Потапенко. «Разделали боевиков, как говорится, по орех». Левич указал на тела двух мужчин в российской военной форме, без знаков различия. «Это наши. Фамилии называть не буду». Двое уничтожили более десятков боевиков? Как видишь, ценой своей жизни. Да, что-то будет во втором вагоне? Посмотрим. Офицеры прошли во второй вагон. И встретились и познакомились с раненым Варгой и Глибаном. Ранение серьезное? Спросил Швец. Пустяки. Сквозное, кость не задета. Медсестры тоже попали под раздачу? Они такие же медсестрцы, как вы экстремисты. Одна из тех, что в тамбуре, угостила меня пулей.